Глава 24. С вихрем в качестве оружия Макс должен справиться с великим и ужасным азготом. А учитывая посланные ему зелье и снарягу, то, думаю, у тысячника шестого легиона нет ни единого шанса. Вряд ли Макс сможет выиграть этот чертов турнир, но я со своей стороны сделал все, чтобы выиграть пару-тройку дней, за которые мне нужно набрать двухсотый уровень. С одной стороны, практически нереально... С другой, у меня теперь есть четкая цель. Мне нужно успеть устроить революцию в Удольске, расправиться с птицей рух, получить класс, найти недостающие фрагменты доспеха Серафима и отыскать навершие меча. Ну а потом с чистой совестью идти в инферно. Вот только как туда попасть? Хотя, думаю, в этом мне поможет живущая напротив башни Алевтина. Я посмотрел на невозмутимого Кирю и принялся мерить подвал шагами. Планов много, времени мало. К тому же нужно устроить все так, чтобы оно произошло все как бы одновременно. Вряд ли дадут возможность поэтапно приводить свой план в действие. У Робинов и свои аналитики есть. Что мне нужно в первую очередь? Спросите любого военачальника или короля, или политика. Все как один скажут «деньги». А что у меня по деньгам? Я с любопытством заглянул в инвентарь. После данжа на моем счету оказалось чуть больше 500 золотых. Для обычного игрока баснословные деньжищи. Для моих планов копейки. Помимо золота в инвентаре обнаружился золотой обруч с погнутыми зубцами, эдакая корона поверженного короля с соответствующим названием. Корона поверженного короля, скрыта, плюс 10% к административному ресурсу плюс 10% к росту экономики, минус 20% к выучке армии, уникальный. Ну, спорная вещь, конечно. Управление и экономика – это, конечно, хорошо, но если твой народ не содержит свою армию, значит, он будет содержать чью-то другую. В общем, такое себе. В мирное время ей цены нет, но во время войны... Кроме короны, в инвентаре нашлись парочка колец, рубиновые серьги, Амулет какая-то тетива и золотая иголка с наперстком. Кольца и серьги оказались обычными драгоценными цацками, а вот амулет носил скромное название. Амулет жизни, иммунитет к высасыванию уровней, плюс 5 единиц регенерации в секунду, элитный. Игра будто бы сама намекала, что рано или поздно мне придется столкнуться с нежитью. Эту же мысль подтверждал деревянный ножичек. Сосновый коготь, повышенный урон против нежити. 40% шанс получить занозу, минус 1% здоровья в секунду на протяжении 20 секунд для живого существа, минус 2% здоровья в секунду на протяжении 30 секунд для неживого существа, уникальный. Вот такой вот коленкор. Конечно, весь этот арсенал не мог не обратить на себя внимание, и я принялся пытать на этот счет домового. Дедушка этот, они сталкивались ли вы случаем с вампирами? «С миллион раз сталкивался, а вот с вампирами как-то не довелось», — пожал плечами домовой. «А чего?» «Это вот чего?» — прозвучало так наигранно, что меня аж передернуло. «Да ничего, я постарался как можно равнодушней пожать плечами». «А что вы знаете про канализацию?» Я еще договаривал, но в голове уже сложился мини-пазл. К тому же задание, полученное еще в данже, намекало, что я мыслю в правильном направлении». Внимание, доступно легендарное задание «Исследовать канализацию Удольска», рекомендуемый состав группы от 7-10 приключенцев 150-200 уровней. «Канализация как канализация», — немного нервно ответил Домовой. «Давай я тебе лучше яблочного сидра налью. Мягчайшая вещь». «Сидр не нужно», — вежливо отказался я. «А вот образцы своих лучших вин для продажи давайте». «Так лучших или для продажи?» — хитро уточнил домовой. «Для продажи», — немного подумав, ответил я. 10 бутылок каждого вида. А лучших по одному. Их будем в два раза дороже продавать». «С удовольствием!» Домовой аж засветился от радости. «По рукам?» Эд протянул мне свою крохотную ручку, и я серьезно ее пожал. «По рукам!» «Эльф Алекс и домовой Эд становятся компаньонами!» Домовой Эд обязуется поставлять обычное, необычное и элитное вино в количестве 1100 и 10 бутылок в неделю соответственно. Эльф Алекс обязуется наладить реализацию вина и гарантирует распределение прибыли следующим образом – 70 на 30 в пользу домового Эда. Либо домовой заранее репетировал эту речь, либо это была давняя заготовочка, поскольку выпалил он ее на одном дыхании. А в свои условия, попытался выдернуть свою ручонку из моей ладони. Но не тут-то было, его руку я держал крепко. Не так быстро, я покачал головой. Слишком размытые условия. 60 на 40 прищурился хитрый Прощелыга. «Вино хорошее, качество гарантирую!» «Прибыль может быть и отрицательная», — не согласился я. «Для начала нужно запустить пробную партию. Вдруг народу будет или не по карману, или не интересно на сегодняшний день все больше и больше разумных переходит на безалкогольные напитки нали лицо мировой тренд на здоровый образ жизни да ну бред какой-то протянул домовой как безвинишка то увы но благородное и дорогое вино медленно но верно вытесняется с рынка дешевым пивом гномы скривился домовой они самые вздохнул я и «Недомерки бородатые», — гневно пробромотал домовой. «И как быть? Надо плясать от себестоимости бутылки. Я постарался сделать максимально честное лицо. Сколько оно стоит? 10 медиков?» «Сколько?» — домового чуть удар не хватил. «Да бутылка обычного вина выходит в целый золотой!» «А тысячи бутылок?» — я сделал вид, что собираюсь убрать руку. «В тысячу золотых, конечно же!» оскорбился Домовой, вцепляясь в мою ладонь. «Это же элементарная математика!» «А вот у гномов я кивнул на север, где в заброшенных шахтах, по моему мнению, могли бы обитать бородатые воители. Одна кружка выходит 10 медиков, бочка из 100 кружек семь с половиной серебряных, а 100 бочек 5 золотых». «Это как так?» не понял Домовой. «Оптовая скидка, уважаемый Эд, оптовая скидка». «У нас элитный товар», — покачал головой Домовой. «И стоимость бутылки обычного вина ровно золотой. необычного 10, а уникального — 100 и не монеты меньше». «Но мы же не можем продавать вино по себестоимости. Я уже сам был не рад, что связался с Домовым, но дело нужно было доводить до конца. Нам еще и прибыль нужна». «А то как же!» — Домовой задрал подбородок, встопорщив свою ухоженную бородку. «Как минимум двойная». «Ну...» – протянул я, параллельно просматривая игровые логи. Кири успешно справился с заданием, купив у местных продавцов всевозможные зелья по две штуки каждое. И, судя по соотношению цена-качество, обычное вино домового эда голову превосходило зелье благословений. «Деньги у местных есть, в этом я убедился на устроенной мной пирушке, но главным потребителем вина, по идее, должны стать игроки». А вот с этим у нас пока проблема. Вот если пустить морской караван в Саздаль, я задумался, прикидывая, стоит ли игра свеч. Если взять 100 бутылок обычного, 10 необычного и 1 уникального, это получится 300 золотых, больше половины моей текущей суммы. Стоит ли вкладывать столько денег в предприятие, не оценив потенциал рынка? На мой взгляд, слишком рискованно. «Слишком рискованно», – озвучил я свои мысли вслух. «И как бы мне не хотелось поучаствовать в создании Винной Империи Эд, я не хочу подвести ни вас, ни себя». «Винная Империя Эда!» – с чувством повторил Домовой и неохотно выпустил мою руку. «Понимаю, что риски, но дешевле никак. Смотри, Алекс, предложение будет действительно еще в течение трех дней, так что...» Внимание, доступно задание «Подпольный бизнес». Домовой Эд предлагает вам стать его партнером по реализации запасов старинного вина. Домовой Эд готов уступить вино по следующим расценкам. Обычное – 2 золотых, необычное – 20 золотых, уникальное – 200 золотых. Предложение действительно 30 дней. Принять? Да, нет. Ну, три дня – это еще по-божески. Приняв задание, я проводил взглядом недовольного домового, который тут же засобирался по своим домовым делам, и посмотрел на изучающего стену пацана. «Киря», — позвал я его, — «как обстановка наверху?» до «Да спят все еще», — пожал плечами вытянувшийся пацан. «Скоро завтракать будем». Скоро я прокрутил в голове самые насущные задачи и вздохнул. «Слушай внимательно и запоминай». В первую очередь я послал его к Ульяне с зелиями, которые он приобрел у торговцев. Изначально я сам планировал заниматься оценкой и классификацией зелий, но в последний момент передумал. Во-первых, светить мое укрытие не стоит, а во-вторых, Уля дипломированный алхимик, а значит, справиться с задачей намного быстрее и эффективнее, чем я. Да и занята делом будет, что тоже немаловажно. Помимо этого, я попросил его передать Виконтии следующие слова. «Вика, надо выкрасть заказчика Шида этой или следующей ночью. Жезл не теряй, он на недельку отправился в пекло. Как приведешь заказчика, пойдем брать общак». «Надеюсь, Вика не будет долго дуться и поспешит выместить свою злость на представителей местной теневой гильдии. Ну а общак поможет временно решить финансовые проблемы. С одной стороны, конечно, стрёмно. Чем я тогда отличаюсь от тех же самых Робин Гудов? С другой, они первые ко мне сунулись. После башни иди в таверну Горха, и сам заодно поешь, и ему вот что передашь», — я сунул ему записку. «Потом к Викула сходишь, после него к стражнику Путяте», затем к местным мальчишкам, кто у них там главный. А еще нужно будет мельнику записку передать и охотникам. «Дядя Алекс», — не выдержал Киря, — «я-то схожу, не вопрос. Но судя по интенсивности намечающейся переписки, может, вам лучше под это дело голубя заиметь? Негоже волку по таким мелким поручениям бегать. Я хочу серьезное дело». «Хм». Речь Кири меня приятно удивила, на лицо был заметный рост интеллекта, да и его текущий 84-й уровень о многом говорил. Эх, поскорей бы его до сотки прокачать, да и над его билдом хорошо бы вдумчиво посидеть. Вот только когда? У себя еще три навыка не распределил, и класс не получил даже. К тому же в Кириных словах было зерно истины. Если он будет бегать по всему городу, то рано или поздно попадется на глаза ненужным людям, а значит, нам нужно место, где можно собрать всех этих, на первый взгляд, ничем не связанных разумных. «Может, их всех в таверну Горха пригласить?» – предложил волк, заметив, что я задумался. «Нет, я отрицательно помотал головой. Таверна исключается, слишком явный след Горху. Есть еще публичные места?» «Ну, не знаю», – задумался Киря. «Рынок, площадь, суд, баня». «Баня?» – заинтересовался я. «Старый сарай поди какой-нибудь». «Хорошая баня!» – насупился Кире, будто я своими словами нанес ему личную обиду. «Говорят, это единственное здание, которое основатель города лично построил. В центральном зале даже бассейн есть». «Бассейн?» – сказать, что я удивился, ничего не сказать. «А что еще там есть?» зону отдыха, 10 кабинок для парки, трапезные. Еще второй этаж есть» но им давным-давно никто не пользуется. Так-так-так, в голове начал вырисовываться интересный план, как собрать всех в одном месте и остаться при этом в тени. «Дедушка Эд, а скажи, будь добр, есть ли подземный путь до местной бани?» «Есть, как не быть!» Тут же отозвался домовой, гремя чем-то у противоположной стены. «Аккурат под баней каменный зал стоит, куда вода стекает из кабинок, оттуда потом через решетку уходит в канализацию». «То есть», — я с предвкушением улыбнулся, — «из этого зала можно попасть как в баню, так и в саму канализацию?» «Ну да», — кивнул домовой, — «только я бы на твоем месте туда не совался. За последние столетия там расплодились огромные слизни. И если бы не защита основателя, давным-давно заполонили бы собой всю канализацию. Их не берет ни одно оружие, только магия, да и та действует через раз». «Разберемся», — я успокоительно махнул рукой домовому и достал из инвентаря свиток, так долго ждавший своего часа. «Свиток — небесная молния, ловкость плюс интеллект умножить на текущий уровень, критический удар, ранг заклинания — реликтовый, минимальный уровень — сотый». «Киря, дуй в башню, передай Уля и Вики все, как договаривались, первый прозели второй про теневую гильдию, потом в баню, забронируй все 10 кабинок на сегодняшний вечер». Оттуда забеги к магам и купи у них свиток громкого глаза. А потом пробегись по этому списку, раздай анонимные приглашения». Я протянул ему листок с ключевыми фигурами города, которых собирался использовать на благо намечающейся революции. Разложив на полу любезно предоставленные домовым листы, я достал из инвентаря гусиное перо и принялся писать приглашения и нумеровать их. «Ну а как закончишь, зайдешь к горху и сам позавтракаешь и нам завтрак организуешь». Ну и последнее. Нужно выйти на местных пацанов и договориться с их лидером о сотрудничестве. Добро? Добро, гордо кивнул пацан, которому на его взгляд поручили серьезное дело. Сделаю. Вот и ладушки, кивнул я, заканчивая набрасывать первое приглашение. Уважаемый Горх, ждем вас сегодня в пять вечера в первой кабинке нашей славной бани. Обсудим дела, которые приведут наш славный град к величию. Ведь если мы не начнем действовать сегодня, завтра будет уже поздно. Разбитые дороги, грязь, свалки у домов, булочная монополия, отсутствие агронома, беспредел волхвов, самоуправство пришлых, грабительские цены столичных торговцев – и это только верхушка айсберга. Приходите попариться и услышать наше предложение. С уважением группы единомышленников, жаждущие вернуть Удольску былую славу и богатство. Интересно, три дня для организации революции в отдельно взятом городке – это много или мало?